Приобретенный опыт позволил ему и дальше идти по скользкой дорожке, ни разу не оступившись. Он больше не попадался. Только значительно позже, когда его прежняя жизнь всерьез заинтересовала полицейских, они докопались до ее забытых или в свое время незамеченных эпизодов. «Бензин кончается, сержант!» — вторгся в его полусонные воспоминания голос Хорхем. Давайте сделаем остановку в Уайлдвуде. Мы как раз к нему подъезжаем. Было почти три часа утра. Ладно, но только заправляйся как автогонщик на пит-стопе. А я куплю нам по стаканчику кофе и хрустящего картофеля. Нет, лучше печенье. Это как раз то, что нам сейчас нужно, мальчишка подумал Энсли. Неудивительно, что он порой относился к Хорхе патетически. Они съехали с шоссе, и перед ними засияли рекламные огни сразу нескольких заправочных станций. В Уайлвуде днем останавливались туристы, привлеченные десятком дешевых, правда не очень опрятных на вид, сувенирных лавок, а ночью здесь заправлялись дальнорейсовые грузовики. Хорхе направил машину к ближайшей бензоколонке. Рядом с ней приютился круглосуточный ресторанчик быстрого обслуживания собственной автостоянкой. Вокруг двух автомобилей суетились какие-то тёмные силуэты, человек пять-шесть. Когда сине-белый полицейский «Шевроле» приблизился, они вскинули головы, чтобы всмотреться, кого там ещё несёт. Потом вдруг с невероятной быстротой всё изменилось. Группа бросилась в рассыпную, заметались тени рук и ног. Через несколько секунд захлопали двери, завизжали покрышки, И несколько машин рванули в темноту. Само собой, уходили они не по шоссе, а в переплетении улиц своего городка, где легче исчезнуть. Двое полицейских повеселились на славу. «Хоть одно доброе дело сегодня сделано», — подытожил Эйнсли. «Мы только что разогнали сходку торговцев наркотиками». Они оба знали, что на этом шоссе было опасно ездить, особенно ночью. Здесь шуровали воры, наркодельцы, проститутки, грабители. При виде полицейской машины все смылись. Эйнсли дал Хорхе денег на бензин, а сам зашел в ресторан купить кофе и две пачки печенья, не забыв попросить у кассирши счет. Даже за мелкие расходы им полагалась компенсация, не говоря уже о двойной оплате за сверхурочную работу. Бухгалтерии придется раскошелиться, на эту ночную поездку. Потягивая кофе через соломинку, вставленную в крышку пластикового стакана, Хорхе вновь вывел машину на трассу. Глава 4 В половине четвертого утра их «Шевроле» по-прежнему стремительно мчался на север. Легковушек встречалось мало. Транспортный поток преимущественно состоял из тяжеловозов. До места назначения оставалось еще около 150 километров. «Не волнуйтесь, сержант, теперь точно успеем, без проблем». Реплика Хорхе прозвучала как раз в тот момент, когда впервые со времени выезда из Майами Эйнсли почувствовал, что внутреннее напряжение спадает. Вглядываясь в темноту за окном, он ответил, «Просто мне не терпится услышать, что он хочет сообщить». Он имел в виду Дойла. Карен права, неожиданно подумал он. Его интерес к Дойлу действительно перерос чисто профессиональный. Побывав на местах всех совершенных Дойлом кровавых преступлений, проведя многие месяцы в охоте за убийцей и увидев под конец, что тот нисколько не раскаивается в содеянном, Эйнсли пришел к убеждению, что этому человеку не место на земле. Он хотел услышать, как Дойл признается в своих злодеяниях, а потом, вопреки тому, что Эйнсли говорил Хорхе совсем недавно, он хотел увидеть, как Дойл умрет. Теперь приглашение на казнь было для него почти неизбежным. «О, Господи!» — воскликнул вдруг Хорхе. «Гляньте-ка, по-моему, впереди затор». Движение на север становилось все медленнее, машины шли нос в нос. Те, что были впереди, замерли. По другую сторону заграждения шоссе в южном направлении было абсолютно пуст. «Дьявол! Вот ведь дьявол!» Эйнсли в сердцах грохнул кулаком по панели приборов. Они тоже встали, перед ними тянулась длинная череда красных габаритных огней.